Напротив, г р и г о л я е т на нас не вовсе не обращают внимания, в упор не видят. Эта публика думает только о том, что так называемая победа над Францией повод танцевать две недели подряд. Никаких имен, ни в коем случае, — резко бросил парень с залысинами. На мгновение все замолчали. Девушка что-то чертила пальцем на столе, глаз она не поднимала, хотя чувствовала, что все смотрят на нее. Так или иначе, Трудель...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 А мой свекор старый рабочий. Он никому словечко не скажет. Погоди ты про с в е к р а пока что речь о тебе. Имен ты, значит, не называла. Ты должен мне верить, г р и г о л я е т я не вру, я же сама честно призналась. Вы опять назвали имя. Неужели вам непонятно, сказал младенец, что совершенно неважно, называла она имена или нет. Она сказала, что работает в ячейке. Проболталась один раз, а стало быть, проболтается снова».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 Перед смертью иной раз случаются весьма неприятные вещи. — А вы жестоки, — сказала девушка. — Я совершила ошибку, но согласен, — сказал парень, сидевший рядом с ней на диване. — Надо присмотреться к вашему свекру, если он человек надежный... — При нынешней власти о надежности говорить не приходится, — ввернул г р и г о л я е т Трудль, — ласково улыбнулся младенец. — Трудль, ты ведь сказала, что имен не называла.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 Наверное, по этой причине она молчала. «Трудель, о б е щ а е т и ведь можешь перейти на другую фабрику, работать там, подальше от них, обещай мне». Он пытался перехватить ее взгляд, но она упорно смотрела поверх его плеча. «Ты л у ч ш е из всех нас», — неожиданно сказал он. «Ты человечность, а он всего лишь догма. Ты должна жить, не уступай ему». Девушка тряхнула головой, то ли в знак согласия, то ли нет. «Давай вернемся», — сказала она.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 В ужасе она сделала протестующий жест. «Я не навязываюсь», — очень вежливо произнес он, «но пойми, при выполнении такого решения могут опять-таки возникнуть просчеты». И угрожающе прошептал. «Мне вовсе н е к чему, чтобы какой-нибудь болван снова выудил тебя из воды, или чтобы ты, неудачно отравившись, завтра о ч и л а с ь в больнице. Я хочу видеть все своими глазами». «Правильно», — кивнул парень с залысинами, —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 Если вам любопытно, о чем мы говорили, спросите вон у той молодой дамы. Только вчера у нее погиб жених, а сегодня уже новый на крючке. п р о п а д я они пропадом, эти бабы». Он старался протиснуться к выходу, до которого г р и г о л я е т уже добрался, и теперь тоже вышел на улицу. Секунду толстяк в коричневом мундире смотрел ему вслед, потом повернулся к столику, где по-прежнему сидели т е м н о в о л о с а я девушка без кровинки в лице. Это его успокоило. Пожалуй, я все-таки не ошибся, позволив ему уйти. Он меня переиграл, однако позвольте на минуточку присесть подле вас и задать несколько вопросов, вежливо сказал он. Я могу только повторить все, что сказал тот господин, ответила Трудель Бауман. Вчера я получил известие о гибели моего жениха, а сегодня вот он сделал мне предложение. г о л о с ее звучал твердо и решительно.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 Темноволосый парень тоже. Я иду домой. Я тебя провожу. Нет, спасибо, я лучше одна. Трудель, — попросил он. Пожалуйста, давай еще немного поговорим. Человек в коричневом мундире с улыбкой глядел то на одну, то на другого. И правда, влюбленные. Скрупулезной проверки не понадобятся. А девушка внезапно решилась. Хорошо, но только две минуты.